Спартак пристально поглядел своими сверкающими глазами в глаза Цезаря, уже принявший свое обычное спокойное выражение, и после минутного раздумья Рудиарий спросил, «А ты, Цезарь, чем должны мы считать тебя, другом или врагом?» «Я бы хотел быть первым, но ни в каком случае не буду вторым». «Тогда ты можешь сделать для нас все», Наше спасение в твоих руках. Каким образом? Предоставь в наше распоряжение человека, располагающего нашей тайной. Итак, я, римлянин, допущу восстание всех рабов Италии в ущерб Риму, тогда как могу помешать этому восстанию. Ты прав. Я забыл, что ты римлянин. И хочу, чтобы мир принадлежал римлянам.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 И, улыбаясь, сказал Спартаку, «Что у меня в мыслях, того никто не знает. Да, быть может, я и сам не знаю. Мне еще надо было раздобыть для себя другую силу, чтобы я мог вылететь из своего гнезда, отыскивать себе счастье. Но ты, Спартак, который с дивным постоянством и знанием великого полководца собрал рабов в стройное войско, распределил их в регионы, приготовился вести их для отмщения». «Скажи мне, что задумал ты в своем уме, Спартак? На что ты надеешься?» «Я надеюсь», — отвечал Рудиарий, и глаза его заблестели пламенем непобедимой страсти, «я надеюсь разрушить этот развращенный римский мир, а из разваленного вызвать независимость народов. Я надеюсь не спровергнуть позорные законы, которые желают, чтобы один человек был рабом другого человека».